Шестая глава Валера открыл дверь палаты и тихо вошел. Белка спала на боку, подложив под голову руку точно так же, как и в машине. Другая ее рука была вытянута. В нее был вставлен катетер с трубкой, по которой в ее организм вливался физраствор. Медведь подошел к ее кровати, по пути подхватывая стул и ставя его рядом. То ли она выспалась, то ли еще что-то, но девушка пошевелилась и, открыв глаза, сразу посмотрела на него. Первое, что он увидел в глазах Белки, — страх, который тут же сменился тем самым уже знакомым ему облегчением, и на ее губах появилась слабая улыбка. — Привет. Света легла поудобнее, поправляя одеяло. — Привет. Как же ему сейчас захотелось, чтобы она его услышала, но, видимо, она смогла прочитать по губам. Валера открыл блокнот и стал писать то, что хотел узнать. Пока Валера морщил лоб и упорно водил ручкой по бумаге, она внимательно его разглядывала при дневном свете. Бородатый, большой, но с добрыми карими глазами, явно намного старше ее, но этот факт был в его пользу. Странно, но страха рядом с ним она не испытывала, чего не скажешь о его друге. Головой она понимала, что он врач, но ничего не могла с собой поделать. Безумный страх брал вверх над разумом. Она еле смогла стерпеть перетяжку ребер. А вот Валера вызывал доверие, что она никак не могла объяснить даже себе. Открыв глаза, она еще находясь под воздействием неспокойного сна, не сразу поняла, что это за мужчина рядом. Страх моментально сковал тело, но поняв, что это ее спаситель, тут же отпустил. И вот он пишет, а Света его изучает, все больше убеждаясь, что Валера ей нравится. — Как ты себя чувствуешь? — Друг рассказал про твои травмы. — Нам надо поговорить. Валера прочитал написанное и отдал блокнот Свете. Она пробежала глазами, погладила травмированное колено, сказала. — Спасибо, уже лучше. Она замялась, опустив взгляд на его руки, а потом протянула свою и легонько погладила, отчего по его руке пошли мурашки. — Спасибо, что спас меня. Валера отнял руку и снова написал. «Расскажи, что они от тебя хотели и от кого я тебя спас». Он абсолютно не хотел поддаваться чувствам, которые испытывал лишь от одного ее прикосновения, пусть и выражающего благодарность. Подавив все зачатки приятных ощущений, мысленно приказывая сердцу биться в нормальном ритме, Валера хотел знать, что случилось с Белкой. Она прочитала и, нервно сжав одеяло, отвернулась в другую сторону, закусив губу. Валерия показалось, что она не ответит, уйдет в себя, и тогда... на света повернулась, на ее глазах блестели слезы. Все внутри сжалось в комок, безумно захотелось обнять и сказать что-то хорошее, успокаивающее. Но вместо этого он взял ее руку и легонько сжал. «Я не могу». «Почему?» Он показал второй рукой знак вопроса, не понимая такого ответа. «Прости, я правда не могу. Это все так сложно». Валера отпустил ее руку и снова написал «Кто эти люди?». Прочитав вопрос, Белка вздрогнула и, схватив его за руку, быстро заговорила. «Это опасные люди». «Прошу, не лезь, я сама справлюсь. Пожалуйста, помоги мне уйти, они найдут меня!» Валера накрыла ее руку своей в успокаивающем жесте, нежно поглаживая, пытаясь придать своему внешнему виду спокойствия, которого внутри его не было и в помине. Она боялась, до чертиков боялась, но не хотела его втягивать. С одной стороны его это тронуло, с другой — было уже поздно. Спасая ее, он сам влез в это. И вот так просто отпустить ее, да еще самой с этим справляться, он не мог. Валера покачал головой, мягко улыбаясь, зная, что эмоции белки искренние. «Нет, не могу. Черт!» Ну, как же тяжело он все время забывать, что она не слышит его. Медведь снова стал строчить буквы, стараясь по максимуму четко и кратко выразить свои мысли. Света тяжело вздохнула, уже кое-что понимая по губам и четко разобрав отказ мужчины. Все внутри у нее оборвалось. — Не отпустит. — Что же делать? — Ты сильно пострадала. и требуется лечение. Не могу отпустить, и здесь тебя не найдут, не переживай. Мне можешь доверять, но я должен и могу помочь». «Ты не понимаешь, они уже... они могут и тебя убить. Я должна исчезнуть». Валера еще больше нахмурился от этих слов Значит, был еще кто-то, кого уже нет. Он провел рукой по волосам, придумывая, как вывести ее на разговор, а потом решил спросить прямо в лоб. «Завтра больница должна повестить органы. Придет полиция, и будут уже они задавать вопросы». «Нет, нет, нет! Нельзя!» Света в ужасе замотала головой и резко откинула одеяло, попытавшись сесть, Но Валера остановил, положив свою большую ладонь на ее плечо. Девушка замерла, подняв на него свои серые удивительные глаза. «Пусти! Я должна сейчас же уйти! Полиция с ними заодно!» «В каком смысле?» «Валера, пожалуйста, отпусти!» Мольба в голосе и в ее необычных глазах сделали свое дело. Решение пришло мгновенно. Валера показал жестами, что ей нужно лечь, и снова написал. «Я переговорю с другом и завтра утром заберу тебя, а ты мне все расскажешь. Идет? Что-нибудь придумаем». Белка внимательно всматривалась в него, ожидая увидеть обман или какой-то подвох, но ничего, кроме уверенности и желания помочь, не увидела в карих глазах этого мужчины. Он ждал ответа, и когда она слабо кивнула, улыбнулся и вышел из палаты. Откинувшись на подушку, Света прикрыла глаза, ругая себя, что согласилась и невольно втянула его. Она знала наперед, что пожалеет об этом, а если с ним что-то случится, совесть до конца жизни не даст ей покоя. Валера быстрым шагом преодолел коридор травматологического отделения, поднялся на этаж в хирургию и уверенно зашел в кабинет к заведующему. Сергей говорил по телефону, маяку ему подождать. Медведь закатил глаза и показал на наручные часы, мол, быстрее сел в кресло напротив. — Ну, поговорил? — И да, и нет. — Это как? — Она в отказ идет что-либо рассказывать. Не хочет меня вмешивать. А она не подумала о том, что уже поздно? Я ей так и сказал. Серый, я вот с чем к тебе. Валера почесал затылок, обдумывая, как бы уломать друга, прекрасно зная, что тот не сразу поймет и пойдет навстречу. Да и сам он не сильно себя сейчас понимал. Зачем он это делает? Но чувствовал, что должен. — Давай я завтра утром заберу ее, а ты сделаешь так, чтобы полиция о ней ничего не узнала. — Медведь! Ты что, в дуб врезался? Ей как минимум неделю под капельницей лежать? — Нет. — Серый. Так надо. — Почему? Соловьев откинулся в кресле и скрестил руки на груди. Только очень веские причины могли его переубедить. и медведю придется постараться. Я понял только одно. Люди, которые с ней это сотворили, не совсем простые персонажи. Полиция тут не поможет, а может даже наоборот. Я ей пообещал, что заберу, а она все расскажет. Уверен? Здесь что-то не так. Серый, да хорош. Тебе-то что терять? «Мне ничего. А если у нее осложнения появятся? «Так, выключай врача, а включай друга. Пусть ей назначит лечение. Я все куплю. А ты периодически будешь навещать и проверять, как она. Идет!» Сергей провел по лицу рукой, понимая, что эта девушка еще принесет им неприятностей. Но и друг был в чем-то прав. Вот только здесь, в больнице, под присмотром специалистов, Выздоровление пошло бы быстрее. Говоришь, у них и в полиции есть связи? Я так понял, когда она со страху бежать из палаты собралась, прочитав мою записку. Надо подумать. Да что тут думать? Давай, решай все вопросы, утром приеду за ней, а пока поеду домой, все подготовлю. Хорошо. Красного завтра привези. Привезу, звони. Валера махнул серому рукой и снова вернулся в палату к белке. Она тихо лежала, смотрела в потолок. Капельницы уже не было, а она обнимала себя руками. Такая слабая, но пытается его защитить. Валера усмехнулся и подошел ближе. Ты вернулся. Валера кивнул и, взяв блокнот, с улыбкой написал. «Я договорился. Отдыхай, утром заберу». «Спасибо». Света выдохнула, счастливо улыбнулась, посылая разряд электричества по всему его телу, заставляя как дурака улыбаться в ответ. Да завтра, Белка». Валера знал, что она не услышит, но не смог удержаться. Сказал вслух и, подмигнув, вышел, чтобы не натворить еще какую-нибудь глупость лишь от одной ее улыбки. Выйдя из больницы, он вздохнул полной грудью свежий воздух. День клонился к вечеру, а у него еще было много дел, но сначала нужно проведать Соню. Рассказывать ей он ничего не собирался... но должен был как-то предупредить, чтобы она оставалась в городе и придумать вескую причину, почему некоторое время он будет сидеть в деревне. Но на удивление порядочному папаше ничего толком объяснять Соне не пришлось. Она вся ушла с головой в учебу, взяв дополнительные курсы по некоторым предметам. Соня клятвенно обещала, что будет себя хорошо вести и часто ему звонить.